Глава 8 За этот короткий момент я увидел многое. Много информации влилось в его голову. Это было измерение, в котором Богомадра глубоко укоренился. Богомадра не пострадал, он просто смотрел любопытными глазами и задавался вопросом, когда игрушка под названием Земля попадет ему в руки. Богомадра создавал свое последнее оружие, чтобы избавиться от сопротивления. Никто не мог остановить оружие, когда оно было запущено. Несмотря ни на что, земля превратилась бы в тлеющую груду пепла. Худшее существование разрушения. Не было никакого способа избежать этого. Вот почему пришел Гаруда, воин Гаруда, который не уступил даже перед лицом отчаяния, изображения, которые он передал, указывали путь. «Мы пойдем вместе?» Гаруда кивнул, единственный путь данный им — идти прямо к дому Богомадры и убить его. «Я пришел сюда, чтобы рискнуть всем!» Гаруда моргнул один раз. Это была большая игра. Гаруда, продолжавший безнадежную борьбу, узнал о страшном войне, который одно за другим убивал оружие Богомадры. Он попытался спуститься прямо к измерению, где Богомадра создавал оружие. Гаруда вошел в Парфенон, чтобы найти воина на земле. Это был прекрасный мир. Его мир был таким же перед тем, как появился Богомадра. «Этот мир слаб. Ты силен, Но ты не можешь победить один. Мы должны объединить силы». Именно Горуда подняла Зидахака, который был в состоянии приостановления. Это было сделано для того, чтобы вернуться в свое измерение. Скоро откроются врата. Мир Земли был слабым. Этот человек был сильным. Он был сильнее всех остальных. Горуда увидел надежду. Он обратился к эмоциям Яна. Ты и я. Спаси наши миры, человек. Нет времени. Ян закрыл глаза. Это была внезапная ситуация. У него не было времени на раздумья, однако он понял, что предложенное горудой является единственной возможностью. Информация Гаруда уничтожила все его предсказания, сила Богомадры увеличивалась. Идти пока не стало слишком поздно, но почему этим путем? Сегодня утром он считал, что скоро вернется в Южную Корею, а он избавился бы от Азида Хака и вернулся бы в Южную Корею, встретился с друзьями, выпил вместе кофе, наслаждаясь своим свободным временем. Он думал, что будет смеяться, это была голубая мечта. Он был спасителем, и Ян прошептал Богу. «Ты слишком суровый». Ответа не было. Вселенная, которую он показал Серому Богу, и воинам, кулаки которых он ударил. Казалось, они каким-то образом разрушились. «Человек!» «Пошли!» Ян принял решение. «Пошли!» Врата открылись, и он попытался больше не думать, Это был единственный способ, времени не было. Даже если никто не знал о Баде, в которой он собирался, это должно было быть сделано. Было немного одиноко, забытый бог. А она наблюдала за ним. Ян скучал по миру старейшины, где были живы боги и маги, а воины присоединялись к нему. «Человек, спасибо!» Заговорил Гаруда, Ян кивнул, они двинулись вместе. Темнота за вратами приветствовала их. Идем! В тот момент, когда они собирались войти в другое измерение, произошло необычное событие. Горуда оглянулся, Ян поднял свой двуручник, завеса была разорвана. Что происходит? Невозможно! Горуда впервые показал какие-то эмоции. Я не следует открывать! Это опасно! Это Богомадра! Откуда ты знаешь? Полупрозрачная завеса, которая отделяла Улуру, открылась. Она начала рассыпаться на части. Из ворот за ними начала исходить демоническая энергия. Возникла непредвиденная ситуация. Появился враг. И Ян не верил своим глазам. Там завеса окружающая всю область распалась. И в вихре песка появился внедорожник. Вот они. Мы пришли! Человек, кричащий на пассажирском сиденье, был тем, кого Ян никогда не забудет. Не может быть. Ян был в шоке. Тиё? Те... Последовательно произошли нелепые вещи. Машина, которая ехала по земле, взлетела в воздух и полетела к вершине Улуру. Источником силы был мужчина в капюшоне, сидящий на заднем сиденье. Каждый раз, когда он махал рукой, страшная сила взбудораживала атмосферу. Он мог узнать личность только по размеру и силуэту. Ему было необязательно видеть лицо. Ташаквель. Как только машина остановилась, сверкнули два меча. Гаруда шагнул вперед и взмахнул лапами. Он отскочил от двух мечей. «Зачем размахивать мечами? Разве это не враг? Они стоят вместе. Это верно, он не умер. Суровый голос другой кричащий голос был нежным. Дридуныанорр машина рухнула. Наконец мужчина который держал руль. Хансун автомобиль покорюжила туда раскалу, поднялась грязь. Ох ты, на этот раз было очень хорошо ташаквель. Я скажу это снова. «Я учитель шаманов автошаквель «Быстро извинись перед этим другом!» «Я не хочу!» Пыля села, и они вышли. Города говорил смущенно. «Сильные! Они сильные! Они не люди! Вы знакомы друг с другом! Товарищи!» Ян не ответил. Тиё приближался. Внешность Яна изменилась, но Тиё знал. Тиё стоял перед Яном. «Привет, Кракта!» Два человека посмотрели друг на друга... Они думали, что больше не увидят друг друга. Прошло много лет. Это лицо лучше, чем раньше? Тьёра рассмеялся. В то время он был орком, а теперь он стал человеком. Но ничего не изменилось. Душа осталась неизменной. Твоя внешность изменилась, но твой дух по-прежнему так же великолепен, как и всегда. Ты жив? Ташаквиль снял капюшон и засмеялся. Вау, это Крокта? Ты красивый? Не может быть! Что это? Ты выглядишь слабым, как досадно. А Нор и Дриден, два темных эльфа, отреагировали иначе. Ян все еще не мог поверить в то, что видел, они пришли. В этот момент, когда он нуждался в них больше всего, они пришли к нему. Вы все... Он не знал, как это произошло, не было времени поговорить. В голове Яна раскрылся пейзаж, ему в голову пришли многочисленные сцены. Ян улыбнулся им. Тянущаяся дорога и широко открытая машина, фон был Европой, Ближним Востоком, Африкой. Это была Азия, а затем снова Соединенные Штаты. Мимо проходили изображения разных городов, земля была бы в безопасности. Богомадра бы пал от их рук, это был нелегкий путь, борьба была более опасной, чем когда-либо. Он выполнил бы свою работу, как когда он победил серого бога. Богомадра был ничем, спасти мир Гаруды, уничтожить угрозы земле, А затем вернуться. Тогда он мог спокойно путешествовать по земле без беспокойства. Он представил это, все было правильно, он радостно улыбнулся, когда подумал о будущем. Ян моргнул, он не переставал улыбаться, ему едва удалось открыть рот, чтобы задать вопрос. Это были короткие слова: Хотите пойти со мной? Врата были широко открыты, Тьма за ними звала друзей. Демоническая энергия росла, они не знали, в чем дело. Они не знали, что происходит и какие враги ждут их. Ян не мог ничего объяснить в этот короткий момент. Он просто попросил их присоединиться к нему на опасной дороге в ад. Затем они ответили. «Как интересно!» — кивнул Тия. «Для меня большая честь быть с Великим воином, Больтар!» «Я готов пойти, потому что это просьба Кракты». «Я приветствую новую битву!» Губы Яна изогнулись. Он хотел засмеяться, но смех не появился. Теперь он не одинок, Ян сказал Горуде. Горуда, это мои друзья, друзья. Горуда помахал своей антенной. Понял. Ян казалось улыбался. Твой друг, маленький человек. Я сходство». сходства. Сходство с кем? После того как Богоматр начал вторжение, маленький человек с земли, он пришел в мое измерение. Он помог нам. «Он рассказал мне о тебе!» «Кто он?» «Этот маленький человек!» «Хидор!» Тиё бежал к своей цели. Остальные вздохнули и покачали головами. Наконец Ян рассмеялся. Он думал, что попал в худшую ситуацию. Все его надежды на будущее распались на куски прямо перед носом, но в этот момент куски снова начали складываться воедино. «Человек! Времени не осталось! Дверь закрывается!» «Подожди минутку!» Ян поднял голову. Тошаквиль, не мог бы ты не дать ей закрыться. Это не продлится долго. Мне нужен только короткий момент. Орк, учитель-шаман, самый сильный шаман в дороге старейшин, Тошаквиль. Он использовал свою силу. Ворота, которые казалось, медленно исчезали остановились. Магическая сила охватила ворота. Ян подошел к Чой Хансуну. Хансун, что происходит? Нет времени объяснять. Может одолжить мне свой телефон? Чойхан Сун отдал свой телефон. Ян сделал глубокий вдох и вбил номер. Это был номер Юрия. Мир не станет таким, каким был. Он понимал это с самого начала. Он не плакал, когда услышал о смерти своих родителей, а он был взрослым. Взрослые тоже иногда мечтали, что все получится идеально. У него были детские надежды. Его мечта снова вернулась. Его друзья, которых он думал, что больше никогда не увидит, пришли к нему он не боялся богомадры, они спасут мир с Горудой, наконец Ян встретит ее. Да, он с улыбкой вернется на Землю, он выполнит обещания, которые не сдержал, он представит прекрасную природу Земли своим друзьям, попутешествует вместе по миру, а затем... И снова пейзаж в его сердце, место, где была Юрия. «Юри!» «Опа!» Как всегда, она ответила громким голосом. Беседа не была длинной, итога не было, Но этого было достаточно, и вернул телефон Чуи Хансуну. Тебе нужно идти? Да. Я не знаю, что это такое, но я всегда сожалею и благодарю тебя. Не забудь вернуться. Ян рассмеялся, новый бой был решен, и он стоял перед вортами со своими друзьями и Горудой. Он размышлял о прошлом. Его жизнь была трудным путешествием, то, чего он желал, всегда ускользало от него, то, что казалось, он получил, в конечном итоге покидало его руку. Но с этим ничего нельзя было поделать. Жаловаться было по-детски, на поле битвы, в мире старейшины и на земле, где появились монстры, он нес все это бремя. Однако на этот раз все было по-другому. Каким-то образом перед его взором возникло туманное предсказание. Прямо перед входом ворота я наглянулся. Это был мир, где у него было незаконченное дело. Он хотел что-то сказать. Ян открыл рот и усмехнулся. Я вернусь увидимся он пошел вперед почему стало легче ответ был прост ему больше не нужно было нести это время в одиночестве конец.